Среди кишиневских масонов, известных Пушкину, был, между прочим, довольно примечательный человек – Владимир Федосеевич Раевский. Биография этого майора похожа на биографию многих других декабристов. Он, как и многие другие, был участником Отечественной войны, отличался храбростью и получил золотую шпагу за сражение под Бородином принимал участие в заграничных походах и вернулся в Россию с книжками Монтескье и Руссо в своем дорожном бауле. Монтескье, Шарл Луи, 1689-1755 годы, французский просветитель, правовед, философ, выступал против абсолютизма. Основное произведение — персидские письма. Назначенный в егерский полк, расквартированный в Бессарабии, Раевский в 1818 году заехал в Тульчин, где была главная квартира второй армии и главный центр заговорщиков. Здесь он, конечно, стал членом союза благоденствия. В Кишиневе Раевский деятельно занимался пропагандой и под покровительством генерала Орлова руководил солдатскую школу взаимного обучения, пользуясь ею для революционных целей. В том самом секретном доносе, где агент сообщал петербургскому правительству о том, что Пушкин ругает публично начальство, имелись также сведения о пропаганде Раевского. Руководил солдатскую школу взаимного обучения, то же, что ланкастерская школа в Англии, возникла в XVIII веке. Старшие учащиеся, под наблюдением наставников, обучали младших. Среди кишиневских приятелей Пушкина, Алексеева, Вельтмана, Лепранди, Горчакова и других, Раевский занимал особое место. Алексеев Николай Степанович, 1788-1854 годы, чиновник особых поручений при Инзове, отставной майор. Вельтман Александр Фомич, 1800-1870 годы, писатель-археолог, в 1818 году направлен в Бессарабию военным топографом, в Кишиневе между ним и Пушкиным установились приятельские отношения, оставил воспоминания об этом периоде своей жизни. Раевский не принадлежал к числу восторженных поклонников поэта, как Горчаков, и не участвовал в его приключениях, не был его соперником в любовных авантюрах, как Алексеев. У Раевского были другие интересы и другие вкусы. У него были свои сложившиеся убеждения и взгляды на историю, политику и литературу. Он был постоянным оппонентом Пушкина. Он всегда спорил с поэтом. Пушкин, самолюбивый и вспыльчивый, терпеливо выслушивал возражения Раевского и не избегал с ним встреч. Он ценил в Раевском его убежденность и его начитанность. Стоило Раевскому упомянуть о каком-нибудь писателе, неизвестном Пушкину, как поэт на другой же день шел к Лепранди, у которого была хорошая библиотека, искать книги этого автора. Пушкин в самом деле хотел и в просвещении стать с веком наравне, как он писал Чадаеву. Пушкин уважал Раевского. К несчастью, Раевский писал стихи. Правда, эти стихи были исполнены гражданских чувств и настроений, и свидетельствовали о свободолюбии их автора, но они были так бледны так банальны, что едва ли они могли кого-нибудь увлечь. Раевский благоразумно их не печатал. Неудачливые стихотворцы часто меняют свое ремесло на ремесло критиков. После него осталась рукопись, нечто вроде критического фельетона где он диалогической форме подвергает строгому разбору отроческое стихотворение Пушкина «Наполеон на Эльбе», перепечатанное из «Сына Отечества» редактором собрания образцовых русских сочинений в 1816 году и вторично появившееся в том же издании в 1822 году. Собрание образцовых русских сочинений Правильные собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе и собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. Издавались обществом любителей отечественной словесности дважды. Второе издание было доведено до 1822 года. Вот эта вторичная перепечатка пушкинской пьесы и дала повод Раевскому сочинить свой фильетон «Вечер в Кишиневе». Критик не считается с тем, что стихи Наполеона Эльбе написаны 16-летним мальчиком. Он решительно негодует, как мог поэт написать «Один в тьме ночной над дикой скалою сидел Наполеон. На скале сидеть можно, но над скалою Слишком странная фигура. В таком же роде и прочие замечания литературного пуриста, как называет его в своих записках Горчаков. Пурист — человек, стремящийся к показной чистоте и строгости нравов. Вероятно, все эти замечания Раевский делал и в разговорах с Пушкиным. Но литературные споры неожиданно были прерваны. Уже около двух лет шли наблюдения за деятельностью Орлова и его сослуживцев. Раевский обращал на себя особое внимание. Уже в 1819 году генерал Закревский предупреждал начальника штаба Киселева о политической неблагонадежности некоторых офицеров. Закревский, вероятнее всего, Арсений Андреевич... 1786-1865 годы граф генерал от инфантерии в 1848-1859 годах московский генерал-губернатор Киселев Павел Дмитриевич 1788-1872 годы граф участник Отечественной войны начальник штаба второй армии генерал-адъютант, позднее был русским послом во Франции. В 1821 году Бенкендорф подал царю записку о тайном обществе. Киселев и корпусной командир Соболев организовали политический сыск. 5 февраля 1822 года Корпусной командир явился к Инзову с предложением арестовать Раевского. Пушкин, живший в доме Инзова, случайно слышал этот секретный разговор и, разумеется, немедленно предупредил об этом Раевского. Майора Раевского отвезли в Терраспольскую крепость. Спустя несколько месяцев Лепранде удалось видеть Раевского во время его прогулки по глазису крепости. Правильнее гласис. Земляная пологая в сторону противника насыпь, впереди наружного рва укрепления. Заговорщик передал ему свое стихотворение «Певец в темнице». В том же году Раевский написал послание к друзьям в Кишиневе. Там есть строки, обращенные к Пушкину. На этот раз Раевский полемизирует по существу. «Оставь другим певцам любовь. Любовь ли петь, где льется кровь?» Пушкин не бронил плохие стихи Раевского. Ему даже, по уверению Лепранди, очень понравились какие-то строки в пьесе «Певец в темнице». Итак, мьор Раевского отвезли в крепость. Это была первая жертва из среды заговорщиков. Пушкин лишился интересного оппонента. Поэт сознавал, что сам он не годится в заговорщике, но его сочувствие тогдашним революционерам вне сомнений. Его раздражала Александровская политика, темная и лицемерная. Он не любил императора Александра. Кочующий деспот казался ему неискренним ханжой. Расправа с Семеновским полком была еще Памятна. Роль русского царя на конгрессах в Тропау и в Лайбахе была, по мнению Пушкина, позорна. Расправа с Семеновским полком. Бунт солдат Семеновского полка 17-21 сентября 1820 года против бесчеловечного обращения командира полка с солдатами был жестоко подавлен. Конгресс в Тропау. Тропау — немецкое название города Опава в Чехии. В октябре-декабре 1820 года состоялся конгресс монархов России, Австрии, Пруссии, Англии и Франции. Александр был убежден, что сатанинский дух присутствует во всемирном революционном движении. В марте 1821 года, согласно Александра, австрийцы заняли Неаполь, и Карбонарии были разбиты. Вспыхнула новая революция в Пьемонте. И тут инсургенты потерпели неудачу. Австрийцы заняли Турин. Пушкину казалось, что правдоподобнее искать сатанинский дух не в освободительном движении народов, а в салоне Меттерниха. Австрийцы усмирили Италию, французы Испанию. Александр, как Пилат, умыл руки и согласился на то, чтобы Турция раздавила Грецию. Пилат. Понтий Пилат, римский правитель или прокуратор иудеи в 1929 году, то есть наблюдающий за сбором податей и проводящий судебные разбирательства. По его суду был распят. Иисус Христос, как же так? Где же эти христианские идеи, которыми будто бы руководится Священный Союз? Не очевидно ли на судьбе Греции, что в основу Александровской программы положена фальшивая мысль о слепой покорности власти, каковы бы ни были ее происхождение и характер? Но ведь это палка о двух концах? Когда Александр вернулся в Россию, константинопольский курьер привез ему известие, что патриарх Григорий, которому было в это время 74 года, был схвачен на Пасху у алтаря и повешен в полном облачении на паперте храма. Его труп влочили потом по улице и бросили в море. И это не произвело впечатления на императора. Григорий V, около 1745-1821 годы, патриарх Константинопольский, в 1797-1898 годах, 1806-1808 годах и 1818-1821 годах. Доводы графа Каподистрии в пользу греков не действовали на Александра. Нет, они все-таки мятежники, эти греки. Расчетами Терниха оправдались. Христианская душа чувствительного монарха была прекрасным материалом для самой бесстыдной реакции. В августе 1822 года граф Каподистрия выехал из Петербурга. Во имя христианской идеи была уничтожена независимость христианской Греции – Пушкину было ненавистно это лицемерие. Мистицизм царя и его любимцев распространялся за пределы дворца. Портфели министров распределились по соображениям пиетизма. Пиетизм здесь ложное притворное благочестие. Покровительством пользовались все изуверы, искренние и лживые. Университеты и школы, похожи, были на тюрьмы. У писателей был платок во рту. В 1821 году Пушкин нетерпеливо ждал конца своего остракизма, а тут как раз вышел в отставку расположенный к нему граф Каподистрия и Пушкина забыли в Петербурге. ждал конца своего астракизма. В древней Греции астракизм — изгнание граждан опасных для государства путем тайного голосования. В переносном смысле изгнание, гонение. Несмотря на добрые отношения Инзова, несмотря на поездки в Каменку, Киев и Одессу, Пушкин чувствовал себя пленником, и, пожалуй, дело было не в Кишиневской ссылке, а в том, что вся Россия казалась Пушкину тюрьмой, и он задыхался в ней. Особенно его раздражал придворный мистицизм. Правда, Иван Никитич Инзов был тоже склонен к мистицизму, но этот благодушный старик не был похож на петербургских злодеев, и Пушкин не о нем думал, когда записывал насмешливые и кощунственные строки в своих тетрадях. Пушкин был связан, честным словом, не писать два года против правительства, хорошо? Он не будет писать ничего политического, но он сумеет иначе нанести удар этому орлекину, который навязывает русским людям с высоты трона свое суеверие. Он сочинит поэму, в которой осмеет этих лицемеров и ханжей. Пушкин искал темы. Он рылся в библиотеке Инзова, где было немало религиозных и мистических книг. Форма поэмы была уже выбрана. Нужен ямп. Конечно, ямп лучше всего пятистопный. У парни есть превосходная злая поэма «Война богов». Надо сделать что-нибудь вроде этого. Вольтеровская орлянская девственница тоже неплохой образец. Можно потешить себя и друзей эротической вольностью. В ответ на петербургскую пиетическую мрачность можно лихо посмеяться над мнимым целомудрием этих чиновных кривляк. В Кишиневе у Пушкина были знакомые армяне. Здесь была резиденция армянского архиерея. Архиерей — общее название высших православных священнослужителей. Кто-то. Рассказал поэту одно армянское предание, вариант апокрифического рассказа на библейскую тему. Армянское предание показалось Пушкину подходящим для пародии. В первых числах апреля он начал писать Гаврилиаду и примерно через месяц ее закончил. Поэма была написана не так злобно, как «Война богов», и стрелы как-то не попадали в евангельское повествование, а летели мимо, но зато «Эротика» удалась — И в стихах веял дух пряный, острый и сладостный, дух ольковной похоти. Но и сочинение этой непристойной поэмы не утешило Пушкина, был какой-то неутоленный соблазн азарства. У генерала Инзова был попугай, и Пушкин не поленился обучить его неприличным словам, которые птица произносила по-молдавански, смущая благочестивых гостей Ивана Никитича. Озорство Пушкина было странное, беспокойное и невеселое. Конечно, не так уж важно, что он въехал на крыльцо какого-то дома верхом на лошади, потому что прелестился хорошеньким личиком хозяйки и напугал бедняжку. Не беда и то, что он стащил под столом туфли одной из кишинёвских дам. Бывали с ним случаи более дикие, пугавшие старика Инзова. Один из романов Пушкина кончился вызовом на дуэль оскорбленного мужа, и поединок не состоялся только потому, что Инзов арестовал поэта, а обманутого мужа выслал за границу, и этот случай был не единственный. Очевидец тогдашних пушкинских приключений Лепранди перечисляет имена женщин и девиц, которыми увлекался поэт. Список получился до странности длинный. Мария Шрейбер, Виктория Вакар, Мария Эйхфельд, Елена Соловкина и многие другие. Шрейбер, Мария Петровна. Около 1806 года, год смерти неизвестен, в замужестве Сычугова, дочь председателя Кишиневской врачебной управы Петра Ивановича Шрейбера, Вакара Виктория Ивановна, дочь Торсис Михалны Кешко, жена Филиппа Григорьевича Вакара, подполковника. Эйхфельд Мария Егоровна, 1798-1855 годы, урожденная Милло, жена Ивана Ивановича Эйхфельта, умер в 1828 году, чиновника горного ведомства в Кишинёве, статского советника. Ей посвящено стихотворение Пушкина «Не блеск ума, не стройность платья». 1823 год. Соловкина Елена Федоровна. Год рождению неизвестен, год смерти не позднее 1826 года, урожденная Бем, жена полковника Соловкина, командира Охотского пехотного полка.